Боун. Предисловие и кое-какие мысли в догонку. Первое. Предисловие. Боуна я читал почти с самого начала. Первые два комикса мне дал Марк Эсквив после автограф-сессии в Торонто. «Тебе это понравится», — сказал он. «Я покупал Боуна, пока не познакомился с Джеффом Смитом, который стал сам присылать мне комикс, так что покупать я его уже перестал, но все равно читал его год за годом, пока он не закончился. Я даже написал предисловие ко второму тому «Боун. Большие коровьи бега», которого вы, скорее всего, не читали, потому что выпуск с этим предисловием уже 10 лет как вышел из печати, так что если вы забыли, о чем там говорилось, дальше я воспроизведу его дословно. Читатели обычно реагируют на выдающийся роман Германа Мелвилла «Моби Дик» или «Белый кит» двумя способами. Они либо подсаживаются на морские приключения, на громадное, широко распахнутое, завораживающее «Пути описания» и поспешно пролистывают главы с названиями типа «Голова Кошалота, противоположный взгляд» Либо же по уши ныряют в Мелвиловской пересказ подробностей китобойного промысла и физиогномики кашалотов и в странную экспериментальную многослойность скрипящей исхлестанной ветрами кровавой жизни на борту Пекода и моментально теряют терпение на истории Ахава и Моби Дика. Почему Моби Дик пишется через Дефис, когда это название книги? И без него, когда это имя, даже не спрашивайте. Это тайна превыше всякого человеческого разумения. Примечание. Название романа на английском выглядит таким образом. Моби дефис дик the. Or the whale". На русском моби дик всегда пишется с пробелом. Конец примечания. Впервые я прочел моби дика, В 10 лет, выискивая самые волнующие моменты, и закончил под впечатлением, что из него вышел бы изумительный комикс. Кстати, после копий царя Соломона я был совершенно уверен, что из них вышел бы блестящий мюзикл. Кажется, я был довольно странным ребенком. Не так давно уже пожилым джентльменом 33 лет отроду. Я снова взялся за моби дико, поддавшись на уговоры Джеффа Смита, и под предлогом пары длинных самолетных перелетов, и обнаружил, что мне очень нравится все вместе. Все это громадное, бесформенное, горбатое, целое, с торчащими из боков ломанными балками предыдущих набросков. До некоторой степени также было и с Боуном. Когда я впервые прочитал собранные здесь истории, мне больше всего пришлась по вкусу блестящая россыпь эпизодов. глупые приглупые крысы, охота за медом, коровьи бега, проникновенная любовная поэзия Фоуна-Боуна, все это самый легкодоступный пласт Боуна, то, за что цепляешься сразу и мгновенно. Понадобился второй заход что примечательно для этого пришлось прочесть все шесть выпусков в один присест, чтобы оценить изящную фоновую историю, тонкие призрачные намеки на детство Торн, ощутить нависшие над невинными колоссальные силы. Первый глоток Боуна несет отчетливый аромат Уолта Келли и живительный привкус Чака Джонса. На втором глотке все это, впрочем, благополучно остается с вами. «Тут-то вы и начинаете догадываться, что там еще есть куча всего. Чуть-чуть толкина, оттенок Меллори, даже капелька братьев Грим. «С Боуном меня познакомил Марк Эсквив». «А это...» «И я тут кладу голову под топор за разглашение читающей публике одного из больших секретов. «Один из тех, кто тайно стоит за всем». Он принес мне несколько первых выпусков Боуна, когда я в Торонто давал интервью для передачи, которую он продюсировал, покойных и горько оплакиваемых пленников гравитации. Я читал комиксы в зале ожидания аэропорта и хохотал, и вздрагивал, и восхищался всю дорогу. С тех пор мое восхищение автором и издателям только возросли. Джефф Смит умеет отмочить шутку почти лучше всех в мире комиксов. Единственный, кто способен здесь с ним тягаться, это восхитительный Дейв Сим. Его диалоги чудесны. И Я влюблен во всех его персонажей людей, не говоря уже о животных, злодеях и даже насекомых. Это, второе собрание, содержит ряд деталей, которые вам, без сомнения, понравятся, Я заявляю это, даже не зная вас и спекулируя чуть-чуть на ваших отношениях, автора предисловий и потенциального читателя. Но все равно, смею вас заверить, я прав. И, повторяю, оно вполне выдерживает второй раунд. Ландшафт Боуна — это ландшафт воображения. Его нет ни на одной карте, — сказал Мелвилл об острове Коковоко. Настоящих мест там никогда не бывает. Мир Боуна — это как раз такое настоящее место, а карта — всего лишь еще один элемент головоломки. На этом я передаю вас Джеффу Смиту. Вы в надежных и умелых руках. Никому иному я не доверил бы устраивать коровьи бега, за исключением, быть может, Германа Мелвилла но у него они не были бы и в половину такими смешными. Нил Гейман, 1995 год. Второе. Кое-какие мысли вдогонку. Итак, вот что я думал, когда писал это 14 лет назад. И я счастлив заявить, что, глядя отсюда туда, я ничего не хотел бы взять назад или исправить. Однако, следя, как разворачивается комикс, я вскоре начал скучать по ранним его выпускам, как говорил Вуди Аллен по этому забавному старью. Мне не доставало изюминки, идеально отмеренных шуток, коровьих бегов, дешевого фарса. Я совсем не был уверен, что приключенческий авантюрный комикс, в который превратился Боун, стал достойной заменой. Перечитывая его сейчас, когда все уже закончилось и собралось в одном месте, я больше всего поражаюсь тому, как неправ был тогда и как, в свою очередь, прав был Джефф Смит и насколько Боун всегда и, безусловно, был вещью в себе, хотя и с внутренним напряжением. И это именно оно. Напряжение, подозреваю, делало его тем, чем он был. Экономическая модель создания длинных комиксов с продолжением основывается на том, что автору нужно что-то есть. Это значит, что делать ему надо приблизительно по странице в день. Хлеб насущный и крыша над головой обеспечиваются либо солидным авансом от издателя – это для более длинных работ – либо регулярными выплатами за публикацию истории отдельными выпусками – Иными словами, нормальная схема, то есть такая, на которой строился Боун. Это издавать по комиксу примерно в 20 страниц каждый месяц или типа того. Далее эти выпуски собирают вместе и издают раз в год в книжном формате, что в свою очередь приносит и хлеб, и кров, и, если комикс оказался успешным, еще и одежду и обувь. Получается, что профессиональный вызов для писателя или писателя-художника состоит в том, чтобы создать продукт, который будет хорошо работать повыпускно, но также и как часть некоего единого целого. Если следовать схеме приблизительно раз в месяц, автору регулярно приходится то пересказывать биографию персонажа, которого последний раз видели 4 года назад, то разъяснять какой-нибудь частный поворот более глобального сюжета, то просто напоминать читателю, о чем там было в прошлом выпуске, ведь в его читательской жизни за месяц могло очень много чего произойти. Вы должны обеспечивать вашей аудитории самоценные эпизоды и цепочки эпизодов, оправданные развязки и, что важнее всего, вы должны давать ей то, на что не жалко будет тратить кровные доллары и центы, покупая выпуск за выпуском вашего литературного сериала. У Дикинса, кстати, были те же проблемы. Однако то, что вы создаете в формате помесячных выпусков, когда-нибудь все равно станет читаться как единое целое. Пересказ краткого содержания предыдущих серий в начале каждого эпизода может напрочь сорвать вам весь тайминг. Ритм всего повествования в целом, а в случае Боуна эта история тянет на тысячу страниц, ритм собранных вместе его частей и ритм одного отдельно взятого ежемесячного выпуска предъявляют к автору радикально разные требования и ставят радикально разные задачи. Это особенно очевидно в первой паре глав итогового сборника Боуна, когда влияние Уолта Келли было на пике – а Джефф Смит особенно старался сделать продукт доступным и затащить на борт этого ковчега побольше читателей. Ритм там больше напоминает страницу «Воскресной газеты», чем комикс с продолжением. Сюжет оттесняется на второй план, или так, по крайней мере, кажется. Я был периодическим читателем и воспринимал всю книгу по кусочку за раз. А потому, когда история сделалась ощутимо темнее, поймал себя на том, что скучаю по атмосфере первых нескольких лет. Я скучал по Джеффу Смиту, который умел отмочить шутку как никто, потому что шуток стало меньше, и расстояния между ними все увеличивались. Я даже заподозрил, что сама природа комикса изменилась, и заволновался, что Дрейф от Уолта Келли и Карла Баркса к чему-то больше напоминавшему Толкиена выбил сюжет из равновесия. Как я уже говорил, я ошибался, и сам в глубине души это знал, но только перечитав Боуна целиком понял, насколько. Сами Боуны — аномалия. Они врываются в сюжет, как дядя Скрудж, Дональд и трое племянников, которые только что перевалили через горный хребет и очутились в новом, совершенно фантастическом мире. По отношению к этому миру Они анахронизмы, и кажется, что они в него никак не вписываются. Дети XX века в реальности, одновременно средневековой и фантастической. Здесь-то, подозреваю, и коренится нарративное напряжение. В формальном сторителлинге в духе Карла Баркса создание типа семейства Боун населяет мир наподобие нашего и попадают оттуда в другой, более примитивный. От этой страны Оз или затерянного мира нас отделяет пустыня или окутанная туманами долина или почти непроходимый горный хребет. Герои всячески приключаются, меняют этот новый мир к лучшему, потом переходят границу обратно и возвращаются домой. Здесь же новый мир оказывается куда сложнее, чем им и нам поначалу видится. У персонажей, введенных в сюжет вроде бы чисто комического эффекта ради, оказывается огромная история за спиной, так что вскоре весь сюжет Боуна уже кажется верхушкой айсберга или хвостом чего-то колоссального. Прелесть Боуна в том, что Джефф Смит знает явно больше нашего. События комикса постоянно подгоняют то, что случилось раньше, за его пределами. У очаровательного старого трактирщика Луция позади история с бабушкой Бен. Бабушка Бен еще и королева Роза. Некто под капюшоном, ее сестра Вереск, и любовный треугольник между нею Луцием и Розой – один из двигателей сюжета. Но даже и их история выглядит лишь по скриптумам к сказке о духе саранчи и драконах, Как будто сюжет — это такие русские матрешки, каждая из которых парадоксальным образом больше, чем та, в которой она пряталась. Каждый из персонажей людей очень сильно меняется. Не только в нашем восприятии, но в том, как они примиряются с прошлым и дописывают свои уже начатые истории. Кузены Боун меняются весьма незначительно. Не больше, чем утки у Баркса, меняется в результате всех своих приключений. Фоуни все такое же жадина, чьи планы непременно выйдут боком. Смайли все такой же простой, добросердечный и податливый. Фоун Боун переживает немало мытарств, в том числе и разбитое сердце, и даже принимает в себя частицу души саранчи, но и он покидает историю примерно таким же, каким вошел в нее. «Да» став несколько глубже, но в целом не изменившись. Усвоенные ими уроки быстро забываются. Возьми, Джефф Смит, мальчишек Боун, и зашли их в новое приключение, это было бы совершенно законно с точки зрения жанровых правил, которым они все подчиняются, хотя и уменьшило бы до некоторой степени эффект первой истории о Боунах и Жнецах. Боуны – мультяшные персонажи, о чем нам напоминают цветные издания Боуна. Лучше всего они смотрятся в плоском цвете, который придает им особенную реальность. Тени и оттенки, так хорошо работающие со всем остальным, умаляют их, заставляя нас воспринимать схематичных, картонных персонажей, как реалистично нарисованных, вроде Луция. Боуны служат мостом между продолжающим развиваться комиксом и той огромной фоновой историей, которая составляет Боун целиком. Это комическое отступление, подыстория, вкусняшки, обеспечивающие мгновенный контакт с сюжетом для читателей, не осознававших, возможно, важность событий, имевших место многие годы назад. Но прежде всего их задача создавать повествовательное напряжение. Они двигают сюжет, В конце концов, если бы не воздушный шар Фоуни, все этой истории просто бы не произошло. Они заставляют нас интересоваться им, волноваться, вовлекаться по нарастающей, чего тоже бы не случилось, расскажи нам, Джефф Смит, просто и без затей историю Торн. Они решают сразу и проблему слишком большой истории, и проблему истории, презентуемой читателю по кусочкам. Читая выпуск за выпуском, Я всегда знал, как хорош Джефф Смит, но мне особенно приятно сознавать в этой долгосрочной перспективе, каким мастером он себя зарекомендовал. Эта статья была написана для каталога выставки «Векснер Центра» 2008 года, посвященной Джеффу Смиту и Боуну. Он называется «Боун и не только». Она включает изначальное предисловие к большим коровьим бегам 1996 года.